Глава двадцать восьмая. Я ухожу на войну. Ах, Тоню, любимый мой, как ужасно быть женой военного! Тоню, любовь моя, дерево мое, муж мой, все решено бесповоротно. Вы уезжаете. «Знаете, Тонио, вы ведь еще и мой сын. Я знаю, что вы виделись перед отъездом с одной женщиной и сказали ей, Тереза, я не буду вас целовать, потому что хочу до конца войны пронести на своих губах губы моей жены и ее последний поцелуй. Ты сжимал меня в объятиях, прощаясь со мной перед отлетом в Алжир, и твой голос до сих пор звучит у меня в ушах. Я слышу его, как стук своего сердца». Слышу его и по сей день. Не плачь, неизведанное это всегда прекрасно. Я иду сражаться за родину. Не смотри на мои глаза, ведь я плачу от радости, что буду выполнять свой долг и от печали из-за твоих слез. Я благодарен небу за то, что у меня есть сокровища, которые я оставляю: мой дом, мои книги, моя собака. Ты сохранишь их для меня. «Каждый день ты будешь писать мне по две, по три строчки. Увидишь, это будет совсем как телефонный разговор, и мы не расстанемся, потому что ты навечно моя жена, и мы будем вместе оплакивать череду дней, что мы проведем в разлуке, не глядя вместе на одни и те же вещи». «Девочка моя, не плачь, или я тоже разрыдаюсь». Я кажусь сильным, потому что я высокий, но я сейчас потеряю сознание, и тогда, если сюда заглянут мой командир или мой генерал, они не смогут гордиться таким солдатом. Лучше поправь мне галстук, дай мне платочек, я буду писать на нем продолжение Маленького принца. В конце сказки Маленький принц подарит этот платок принцессе. Ты никогда больше не будешь розой с шипами. Ты будешь идеальной принцессой, которая всегда ждет маленького принца, и я посвящу эту книгу тебе. Я не могу утешиться, что я не посвятил ее тебе. Я уверен, что пока меня не будет, наши друзья позаботятся о тебе. Когда я здесь, они предпочитают мое общество, и мне это нисколько не льстит. Те, кто любит вам не знаменитость, огорчают меня. Тех, кто будет с тобой нелюбезен, я забуду. Жена моя, когда я вернусь, мы будем жить вдвоем, окружённые только самыми сердечными, настоящими друзьями, только ими. Ах, как бы мне хотелось подольше полежать рядом с тобой, не говоря ни слова. Сейчас мне в голову неожиданно приходят образы из детства. Но надо идти. Сколько времени? Тонио, ты разрываешь мне сердце. Ты просишь меня быть любезной с теми, кто остается с тех пор, как ты получил разрешение уехать. Ни один из твоих друзей не подумал даже в шутку удержать тебя, объяснить тебе, что с скоростным самолетом нужны очень молодые летчики. Я прощаю им их молодушее, потому что они искренне любят тебя, они считают тебя своим человеком, идущим на войну, способным воевать, а это именно то, что тебе нужно. Тебе это необходимо. Любовь моя, не ополчайся на весь мир. Все, что ты говоришь, правда. Да, я знаю. Лучше объяснить тебе, как я упаковала твои вещи. Ой, только не надо советов. Ты положила мне слишком много носовых платков, булавок, таблеток и трусов, которые мне малы. Ты похудеешь? Нет уж, я предпочитаю поправиться. Смеясь, запротестовал он. Но если я сойду с ума и перепутаю все эти таблетки, все эти витамины, прекрасная взрывоопасная смесь в тот день, когда у меня не останется хлеба, и я начну пухнуть, как удав в маленьком принце. Не ревнуйте меня, как ты стая голубей, которые в изгнании ворковали со мной по-французски и привели меня со всеми нашими друзьями к твоим дверям. Я не мог от них избавиться, не обижая их. Любовь. у которой нет корней, шумная и липкая, и я ухожу, все кончено. Когда я буду далеко, знаешь, появятся другие лица, новые друзья, и даже иные голуби, но это будет не то. Мой дом в твоем сердце, и я поселился в нем навсегда. И все же я не могу принимать их с улыбкой. Твой отъезд не праздник, и я больна. Ах, розочка. Уже так поздно. Мне пора. Завтра или, может быть, сегодня ночью моя лодка пройдет перед нашим домом. Береги себя. Пиши мне, даже если твои письма будут глупыми. Я сказал «глупыми» в том смысле, в котором ты часто ошибаешься в своих суждениях о людях. Не забудь, что я сказал тебе. Ты более справедлива к мужчинам, чем к женщинам. Ты почти ясновидящая. Ты никогда не ошибаешься в отношении мужчин, но в отношении женщин всегда». Наконец он ушёл. Я долго ещё лежала в постели, как парализованная, в отчаянии. Я не могла заснуть. Я бодрствовала, мысленно оберегала вашу подводную лодку. Я не услышала ничего, однако же каждую минуту чувствовала, как вы мчитесь сквозь толщу воды, потому что вы были не там, а во мне, в самой глубине моего существа. Знаете, Тонио, вы были правы, я ещё и ваша мать». Ах, какими пустыми кажутся теперь мне наши мелкие ссоры! Как сказать вам в моем теперьешнем волнении от мысли, что вы заперты на хрупкой посудине, хотя я знаю, что у вас сопровождают другие суда, что я защищаю вас, а я уверена, любовь моя, что вы попадете в нужный порт, и я помню тот секрет, что вы прошептали мне на ухо, когда я плакала горючими слезами. Сотките мне плащ из вашей любви, Консуэла, розочка моя, и пули меня не тронут. Я соткала вам этот плащ, дорогой. Пусть он окутывает вас вечно. Я не пыталась, нет, не пыталась разглядеть, как вы проходите воду Гудзона. Вы сказали мне, что в любом случае я не смогу увидеть лодку из-за электрических огней, образующих фантастические отражения на стальной воде. Но вы пообещали, что в это мгновение вы в сердце своем так крепко обнимете меня». что я буду чувствовать вашу ласку всю жизнь. И если вы не вернетесь, река передаст мне силу вашего поцелуя, расскажет мне о вас. Воспоминания Розы для вас читала Ольга. Ольга Чижова. Звуковые дорожки студии Ваша Кино РФ.